Глава 26. шестая. Тави оглянулся на Ленялова и следом за дорогой вышел из палатки в показавшийся ему ослепительно ярким первый зимний день. Солнечный свет строился с хрустальных небес, но укутавший землю почти безокоризненно чистый снег. Глазам Тави потребовалось несколько долгих секунд, чтобы привыкнуть к свету. ленела и Линялый так и цеплялся за его руку. Они стояли в окружении сотен маратов. Мужчины-мараты... Почти все сложениям не уступавшей дороги сидели у костров или стояли, сжимая в руках древки копий, каменные ножи или выкованные фуриями аллеранские клинки. Как и у дороги, одежду им составляли, несмотря на холодную погоду, короткие набедренные повязки из кожи. Похоже, никто из них не мерз, хотя некоторые щеголели сшитыми плащами, впрочем, скорее для обозначения статуса, чем желания согреться. Там и здесь шныряли дети в таких же кожных куртках, как у щенка дороги, и все глазели на алиранских пленников с неподдельным интересом. К удивлению Тави, женщины-мараты одевались точно так же, как мужчины, выставляя на показ крепкие ноги, руки, плечи и другие места, которые порядочному алиранскому подростку видеть не полагалось. Тави почувствовал, что краснеет, и прикрыл глаза рукой, притворяясь будто от солнца. Один из стоявших неподалеку молодых воинов полголос заметил что-то, и окружающие откликнулись на это все тем же похожим на кашель смехом. Тави почувствовал, что краснеет еще сильнее, и покосился на Ленялова. Раб стоял рядом с ним, и лицо его не выражало ровным счетом ничего, а взгляд блуждал где-то вдалеке, но он положил руку Тави на плечо и сжал, словно успокаивая себя тем, что его спутник рядом. Дорога терпеливо ждал, пока они придут в себя, потом кивнул в сторону вершины холма, на пологом склоне которого расположился лагерь Маратов. Он двинулся первым, явно ожидая, что они последуют за ним, Тави покосился на молодых воинов, те смотрели на него с подчеркнутым безразличием, пробуя кончиком пальца острия своих клинков. Тави перевел взгляд на пару пожилых женщин, оживленно болтая, они разводили костер под длинным вертелом. Одна из них посмотрела на Тави, прищурилась, подняла глазу большой палец, словно измеряла его рост, потом сравнила его с длиной вертела. Тави вздрогнул и поспешил за дорогой вверх по склону, ленила и не отставал от него ни на шаг. На вершине холма стояла кругом с дюжину здоровенных камней. Каждый размером с небольшой дом. Некоторые покосились, прислонившись к соседям. Ветры и дожди сгладили углы, но все же камни выстояли в борьбе со стихиями, ибо на поверхности их не было видно ни единой трещинки. В центре круга находился небольшой бассейн, вокруг которого лежало семь белых камней. На двух из них сидела помарату. Разница в их внешности поразила Тави. Дорога — крупный, мощный — Обошел бассейн, чтобы занять место на третьем камне. При этом ему пришлось обогнуть высокую женщину с бритой по бокам головой, так что из волос у нее осталась только длинная шелковистая грива на макушке. Одежда ее тоже составляла одна набедренная повязка, однако Тави глазел мне столько на ее ноготу, сколько на алиранскую кавалерийскую саблю, висевшую на украшенном тремя потемневшими серебряными соколами легионерском ремне. По сравнению с другими маратами, кожа ее была темнее и казалась обветренной и грубой. Невозмутимые темные глаза смотрели на него оценивающе. Когда дорога проходила мимо, она подняла руку и вождь клана Гарганта легонько стукнулся с ней костяшками пальцев. Дорога уселся на камни, сложил руки и хмуро покосился на третьего Марата. Тави отвел взгляд от женщины и посмотрел на него. Роста -то тот был высокого, но не слишком довольно худощавый. Волосы его светлые, как и у большинства маратов, падали ему на плечи всклокоченной гривой и лицо его отчасти было закрыто бородой и баками. Глаза его имели странный оттенок, светло-серый, почти серебряный. В позе его ощущалось скрытое, беспокойное напряжение. Марат встретился взглядом с Тави и прищурился, оскалившись. Тави даже зажмурился при виде здоровенных волчьих клыков у того во рту. Тот издал хриплый гортанный рык и привстал с места. Дорога тоже встал. «Неужели вождь Драгога нарушит мир Хорта?» Колокастый Марат злобно переводил взгляд с на дорогу и обратно. Когда он заговорил, голос его тоже напоминал рык. Басовитый, хриплый, едва разборчивый. «Если бы волк умел говорить», — подумал Тави, — «это звучало бы именно так». «Ваш Сабодга уже осквернил святость Хорта этими чужаками!» Дорогу улыбнулся. «Хорта рад принять всех, кто приходит с миром!» Улыбка его стала чуть шире. «Но может, я не прав?» Ты полагаешь, что это именно так, Скагара? Я полагаю, вмешалась женщина, не вставая. Он считает, что ты не прав, дорога! Скагара оскалился на женщину, и взгляд его с опаской заметался между ней и дорогой. Не лезь в это хашат! Я не хочу, чтобы ты или Кевразга объясняли мне, как я считаю. Дорога сделал шат к Скагаре и угрожающе хрустнув суставами сжал кулаки. Это только между нами, волк! Ты считаешь, что я не прав? Скагара снова оскалился, и на мгновение между ними повисла напряженная тишина. В конце концов он громко заречил и отвел взгляд. «Нет нужды выносить это на суд единственного! Раз так, довольно!» Сказал Дорога. Не сводя взгляда с соперника, он медленно уселся обратно на камень. Скагара последовал его примеру. «Мы пришли к единственному на этот Хорта!» Он запрокинул лицо, зажмурился на солнечные лучи, и пробормотал что-то на своем языке. Остальные двое маратов повторили это за ним, только слова у каждого звучали по-своему. На пару секунд на вершине холма воцарилась тишина. Потом все трое сразу опустили взгляды. «Меня зовут Дорога, вождь Саботга, клана Гарганта. Меня зовут Хашат, вождь Кевразга, клана Лошади. Меня зовут Скагара, вождь Рагага, клана Волка». Скагара нетерпеливо вскочил. У меня нет нужды в этом, хорта. С нами пленные враги. Давайте же напитаемся их силой и ринемся в бой. Дорога рассудительно кивнул. Да, они наши враги. Так говорил отцурак Вождь Шишкрага!» Он повернулся к Тави. И никто не возразил ему. Тави судорожно сглотнул и сделал шаг вперед, голос его дрожал. Но он собрался с силами, слова его громко прозвучали среди древних камней. «Меня зовут Тави из Бернардгольда, из связующий Долины. И я говорю, мы не враги, Маратам!» Снова воцарилась тишина, на этот раз потрясенная. Затем Скагара вскочил, взвыв от злости. Снизу до них донеслись злобные выкрики десятков глоток, мужских и женских, которым вторил, заглушив их пронзительный волчий вой. Дорога тоже вскочил, сверкая глазами, Хотя сам он молчал, внезапное босовитое мычание нескольких дюжин Гаргантов прогремело под зимним небом раскатами грома, отозвавшись эхом далекого конского ржания. Со всех сторон камням на вершине сбегались Мараты, и хотя ни один из них не ступило внутрь каменного круга, глаза их возбужденно блестели, и они крепче сжимали оружие, вытягивая шеи, чтобы видеть происходящее. Даже так они продолжали держаться тремя группами, плечистые, крепко сложенные Мараты клана Гарганта, Молчаливые клыкастые волки с голодными взглядами и высокие поджары марата-клана-лошади с причудливыми конскими гривами на головах. Пустынная вершина сразу превратилась в центр кипящей толпы, полной ропота, оружия и угрожающих взглядов. Напряжение и насилие повисли в воздухе грозовой тучей, готовые в любое мгновение разрядиться разрушительной молнией. Дорога вспрыгнул на камень и поднял руки высоко над головой. «Молчать!» Проревел он так, что голос его прокатился эхом по всему склону: Молчать на хорта! Молчать, ибо вопрос этот выносится на суд единственного! Тави смотрел на него, на реакцию, вызванную его словами, и вдруг обнаружил, что давно уже повернулся и стоит, прижимая спиной к ленялому. Руки его тряслись от напряжения. Оглянувшись через плечо, он увидел, что лицо ленелого так и хранит отсутствующее выражение, а взгляд блуждает где-то вдалеке хотя рука его крепко сжала Тави за плечо. Оленялый! шепнул Тави. «Ты в порядке?» «Тихо, Тави!» – прошептал тот в ответ. «Не шевелись!» На холме воцарилась тишина, нарушаемая только завыванием ветра. Краем глаза Тави видел Скагару, пригнувшегося рядом со своим камнем. Тот смотрел на Тави с почти нескрываемой ненавистью. Какой-то инстинкт подсказал Тави избегать встречаться с ним взглядом. Это лишь разъярило Марата еще сильней, И тогда весь клан Волка ринулся бы вслед за своим вождем, превратив священный круг в кровавую бойню. Тави не шевелился, он и дышал-то едва-едва. «Мы – Мараты!» – произнес дорога, медленно поворачиваясь по кругу. «Мы – народ, живущий по законам единственного. Мы готовимся выступить против аллеранцев, мы идем на войну, по словам Ацурака от Ацурака Кровавого». В голосе дороги Тави послышалось презрение. «От сурака! Убийцу щенков!» Рык вырвался из глоток десятков собравшихся на холме воинов-волков и снова им вторил вой, державшихся поодаль, вне поля зрения волков. Дорога повернулся к ним лицом. «Наш закон дает ему такое право, если никто не выступит и не скажет, что он не прав, и не вызовет его на испытание крови!» Полицеву уставился в Тави. Этот олиранет говорит, что отсурак не прав. Этот олиранет говорит, что его народ не враг нашим кланам. Он не из клана, прорычал Скагара. У него нет права голоса здесь. Он обвиняемый вместе с его народом, возразил дорога. Обвиняемый имеет право голоса на Хорта. Только если так решили вожди кланов, буркнул Скагара. Я говорю, не имеет. Ты говоришь имеет. Он прищурился и повернулся к Хашат. А что говорит клан лошади? Только теперь Хашат сменила свою небрежную позу. Она поднялась с камня и с полминуты молча смотрела на Скагару. Ветер трепал ее гриву как знамя. Потом она повернулась, шагнула к дороге и скрестила руки на груди.